Глава 5. Мир, окружавший мальчик, оказался ему очень сложным, а люди, которых он знал, были очень разными. Кончался мир по его представлениям Тархановским оврагом, что за крайней Макаровой избой. Это мнение подтвердилось и словами дяди Афанасия, заехавшего как-то к бабушке. «Пошли то его, матушка, на край света, куда Макар телят не гонял», — сказал он про старосту. И староста исчез. Миша не сомневался, что под Макаром подразумевался тут плотник Макар, дядя его приятеля Ивашки, а краем света был именно тот овраг, именуемый Дальним, по краю которого действительно бродил Макаров теленок. В Тархановском парке, на дворе и в роще, тоже все было совсем разное. В парке ему нравилось все. И тенистые аллеи, на которых в солнечное утро мелькали тени и пятна света, Яркие, благоухавшие по вечерам разноцветные клумбы, за которыми ухаживала сама бабушка. В роще он очень любил опушку, покрытую то густой травой, то скошенным сеном, обильную грибами. А болото Мишенька боялся. Оно, по словам Насти, могло засосать. Ему было неясно, как это происходит, и оттого было еще страшней. Чудесным местом была конюшня. Лошадей Миша очень любил и совсем не боялся. Зато по двору он ходил с опаской. Во-первых, гуси. Они имели пренеприятную привычку щипать и хватать клювом сзади за курточку. Да и у индийского петуха тоже был сварливый характер. Но больше всего Мишенька боялся сарая. Хотя это был совсем не страшный на вид сарай с открытой дверью и земляным полом. Как-то вечером оттуда донеслись громкие крики, а потом стоны. и когда Миша услышал их, выбежав на крылечек, он тоже закричал от страха. Проходившая мимо ключница Дарья Григорина увела его быстро с крыльца, сдав на руки Христине Осиповне и прибавив своим скрипучим голосом, что не след ребенка во двор пускать, когда людей наказывают. Миша с испугом спросил, «Кого наказывают?» «Порошку в сарае секут», — равнодушно проскрипела Дарья Григорина. «Вот и орет, прошка. «Не пускайте вы Христиносипова на Мишеньку к тому сараю». С тех пор сарай стал для него самым страшным местом во всех Тарханах. Дом тоже вызывал в нем разные чувства. Внизу большие комнаты были просто неинтересны. Комнату бабушки окнами на цветник он любил. Там было много призанятных вещей. Шкатулок, пуговиц, коробочек и городских конфет. но мимо комнаты доктором Мсье Леви Мишенька старался пробегать, возможно, быстрее, как только позволяли ноги. Кабинетом Юрия Петровича называлась пустая комната с широким диваном, где жил отец, приезжавший всегда нежданно. Там сохранялся запах ароматного табака и отцовских духов. Наверху жили они с Христиной Осиповной, и пустовала соседняя комната в ожидании будущего гувернера. Была одна дверь в доме, перед которой Миша останавливался с волнением. Эта комната, притягивавшая и пугавшая его, таила в себе какое-то печальное очарование. Ее большое окно было снаружи наполовину затенено ветками старой липы, отчего даже в самые яркие летние дни в ней сохранялся зеленоватый сумрак. Небольшое фортепиано стояло посередине. Над ним против входа висел портрет, писанный красками, Прямо на входившего Мишеньку смотрели большие темные глаза. Перед этим портретом бабушка всегда ставила свежие цветы. Мишенька усаживался на табуретку перед фортепиано и начинал упорно вспоминать о непонятном, связанном с образом матери, стараясь собрать воедино обрывки своих воспоминаний. Вот он еще совсем маленький, сидит на высоком стульчике перед огнем, ярко и весело пылающим в камине, Размахивает какой-то игрушкой и смотрит на мать, которая ходит по огромной комнате взад и вперед, заложив руки за спину. Лицо ее заплакано, и в одной руке зажат платочек, которым она только что вытирала глаза. А бабушка, стоя спиной к Мишеньке и глядя в окно, сердито говорит что-то. Потом в памяти его смутно вставал, непохожий на другие, странно короткий день, когда он видел свою мать в последний раз — Он даже не мог бы с точностью сказать, день это был, или ночь, или вечер. В комнате горели свечи, были затернуты окна и завешены зеркала. Его отец с необычайно белым, но, как всегда, красивым лицом, взял его на руки и сказал глухо: Простись с матерью Мишель. Он наклонился и поцеловал холодное лицо, окруженное цветами. Что-то сжало ему горло, и он громко закричал. «Унесите ребенка», — сказала тихо бабушка. Кто-то взял его на руки и унес. А потом большой дом, где все они жили, сломали. Он наблюдал за его постепенным исчезновением из окошка какого-то другого, как будто вот этого дома. Потом часто спорили бабушка и отец, и начались эти горькие разлуки с отцом, каждый раз разрывавшие его маленькое сердце, только начинающее жить. Он любил своего молчаливого красивого отца, Он любил бабушку, Христину Осиповну, и Настю, и Вашку тоже. Но совсем другие чувства испытывал он к мсье Леви, к старости. новой старости заменивший прогнанного бабушкой, оказался не лучше старого. И к Дарье Григорьевне. Мсье Леви он очень боялся. Стоило этому неумолимому доктору обратить на него свои большие очки, за которыми скрывались глаза, как Мишенькина душа стремглав убегала в пятки. Староста вызывал в нем негодование с тех пор, как Миша узнал, что это по его приказанию наказывает в сарае людей. Услыхав однажды, как он крикнул кому-то с крыльца «Вступай в сарай, я сейчас приду», Миша бросился прямо на огромного толстого старосту, сжав кулачки, за что и был посажен Христиной Осиповной на полчаса на стул. Но хуже всех была ключница Дарья Григорьевна. «Людей надо на в страхе держать», — говорила она наставительно, — «и учить их. Не, что можно людям волю давать, их беспременно сечь надо». Услышав это, Миша так громко начинал кричать. «Уйди!» — что Дарья Григорьевне приходилось в конце концов уходить в буфет. А совсем поздно, когда Мишенька засыпал, прибегала Настя и, плача, тихонько целовала его. «Господи, Господи, дай ты ему вырасти поскорее, и этот нас в обиду не даст». Он очень жалел тогда Настю. В играх с товарищами он требовал беспрекословного подчинения, был вспыльчив и легко мог обидеть. Обидев, пугался того, что совершил, и какая-то особая жалость сделала его несчастным. Однажды он больно ударил Ивашку деревянной саблей. Ивашка негромко заплакал, потирая ушибленное место. Тогда он быстро протянул ему свое оружие. «Ударь меня», — сказал он твердо, — «ударь так же, как я». Ивашка посмотрел по сторонам и, убедившись в том, что их никто не видит, взял саблю и ударил. Миша сжал зубы, потер, в свою очередь, больное место и уже весело сказал. «Ну, теперь опять давай драться, только без всего одними кулаками». А в другой раз он обидел Христину Осиповну. Христина Осиповна была очень чувствительного нрава. В ящике ее комода, украшенного потемневшими портретами родителей и трех теток из Ганновера, хранилась толстая книга — под названием «История девицы Матильды». Трогательную судьбу девицы Матильды Христина Осиповна рассказывала по вечерам Насте, в определенных местах неизменно вздыхая и в определенных местах поднося платок к глазам. «И тогда фройлен Матильда», заканчивала она обыкновенно свой рассказ, «осталась, как я, совсем-совсем один, за весь белый свет». Однажды в теплый августовский вечер Христина Осиповна читала по обыкновению свою книгу, сидя на садовой скамейке, в то время как Миша настоятельно требовал, чтобы она пошла с ним к пруду, где они бывали в жаркие дни. Христина Осиповна отказалась туда идти. Тогда он рассердился и ударил по ее любимой книге, разорвав от края до края страницу из жизни девицы Матильды. Бедная немка всплеснула руками, глядя с ужасом на испорченную книгу. «О, Мишенька!» — горестно сказала она, и что-то задрожало в ее голосе. «Ты злой мальчик!» Он посмотрел на оторванный кусок страницы, на огорченное лицо Христины Осиповны, на глаза ее, в которых стояли слезы обиды. Что-то сжало ему горло, смуглое лицо побледнело, и он заплакал, уткнувшись носом в серую, в крупную рыжую клетку-юбку Христины Осиповны. Она испугалась и поспешила утешить его, стараясь поднять его голову. «Ну, довольно, Мишенька, повторила она, — «ты хорош, ты больше не будешь». В полном согласии, держась за руки, явились они с Христиной Осиповной домой, когда в столовой уже зажигали свечи, а бабушка раскладывала свой вечерний пасьянс.